Глава 14: «Ты не знаешь меня». Когда Джейн увидела, что Бастиан покинул бальный зал, она с облегчением вздохнула. Её жених танцевал с красивой блондинкой, и его партнёрша не смогла скрыть того, что Джозеф ей очень нравился. Это было видно по восторгу, с которым девушка смотрела на мужчину. Но Джейн не испытывала ревности. Усталость затмила всё. Сама она отказалась танцевать. Сейчас ей было всё равно, что там пишут в книгах об этикете. Ноги ужасно болели, да и внезапное знакомство с герцогом Бофором выбило её из колеи. Увидев, что к ней через весь зал со скоростью ветра приближается жёлтое платье, Джейни, раздумывая, метнулась к ближайшим дверям. Только тётушке ещё не хватало. Она подходила к девушке уже два раза, высказывая своё недовольство тем, что её любимая племянница не понимает всей опасности. И что её жениха уведут прямо у неё из-под носа, если она не станет уделять ему больше времени. А что мне надо сделать? Залезть к нему на шею? Джейн выбежала в сад и побежала по дорожке в надежде скрыться от миссис Вустер. «Изабель!» Голос женщины был крайне недовольным. «Бедная Изабель! Как ты с ней жила? Она же невыносима!» Петляя по зелёным коридорам из высоких кустов, она наконец-то оказалась в конце сада. Освещения здесь было достаточно, но девушка остановилась в тёмном углу. «Я просто хочу немного тишины и спокойствия. Разве я много хочу?» Грудь её тяжело вздымалась от быстрого бега, а прическа немного растрепалась. Но сейчас ей было всё равно. Она устала от всего, от этого века, от настойчивых мужчин, от безумной тётушки и от опасности. Вспомнив о том, что её жизнь до сих пор висит на волоске, Джейн мысленно выругалась. Из-за свалившихся на неё новых обстоятельств она абсолютно забыла о том, что убийца может быть совсем рядом. Это всё проклятая миссис Вустер. И этот — мерзкий герцог. Сердце её до сих пор бешено стучало, словно в любой момент оно может выпрыгнуть из груди. Надо убираться отсюда. Но, сделав лишь шаг, она услышала прямо за своей спиной мужской шёпот. Нервно сглотнув, Джейн замерла. Вся жизнь в один миг пронеслась у неё перед глазами. Но мужской шёпот превратился в диалог, и девушка тут же повернула голову и посмотрела на высокие кусты, которые находились за её спиной. И ей ничего не оставалось делать, как замереть и прислушаться. «Может, ты объяснишь, почему сегодня на балу я наблюдаю Сент-Мора?» В голосе слышала и злость. «А не о Бастиане или о ну я был уверен, что дело сделано», — пытался оправдаться второй незнакомец. «Ты сам занимался этим?» «Нет». «А кто?» «Джек». «И что? Пошло не так? Почему Сент-Мор жив и, как ни в чём не бывало, танцует с этой девчонкой?» «Это они обо мне?» «Значит, о боже, это о Джозефе!» «Я... я?» Собеседник не знал, что сказать. «И где Джек?» «Пропал в ту же ночь. Но я всё исправлю. Клянусь вам!» «Поздно. Время упущено. Завтра он подпишет договора на покупку, и я потеряю свои деньги». В его голосе слышалась такая ярость, что девушка от страха закрыла глаза. «Теперь я сам с этим разберусь. Так что мне не нужны твои услуги», — прошипел мужчина. И Джейн Митчелл услышала, как позади неё упало тело. И была уверена, что это уже мёртвое тело. Она боялась даже дышать. Страх сковал настолько, что Джей не могла ни плакать, ни кричать. «Да и это было безумием, когда прямо за спиной стоит убийца и вас разделяет лишь зелёный забор из кустов. Всё тело девушки покрылось мурашками. Ей казалось, что сейчас убийца выйдет прямо к ней, и она станет следующей жертвой. Джозефы хотят убить. И один раз у них это уже не получилось» хотя они были уверены в обратном. Послышался шум гравия под ногами прямо позади неё. Он уходит. Но в следующую секунду шум раздался и с другой стороны. Джейн повернула голову в сторону и увидела, что к ней со скоростью бильярдного шара приближается огромная тёмная тень. Она не успела даже вскрикнуть, потому что мужская ладонь зажала ей рот. Бастин поднёс палец губам, приказывая ей не издавать ни звука, и посмотрел за её спину прямо на кусты. Он долго не сводил с ней взгляда, а Джейн смотрела на его лицо. Сейчас он выглядел ещё опаснее. Глаза казались чёрными. Красивые губы плотно сжаты, а на скулах то и дело ходили желваки. «Как два брата могут быть такими разными?» «Добродушный Джозеф и этот... этот... сатана!» Шум гравия был слышен всё дальше и дальше. Убийца ушёл. Когда же Бастиан наконец повернул к ней лицо, вид у него абсолютно не поменялся. Разве что он стал выглядеть ещё более злым. «Ну, здравствуй, моя милая куртизанка!» Его губы скривились в усмешке. «Сегодня ищешь развлечений в саду?» «Я не куртизанка. Вы все не так поняли!» Ощетинилась Джейн. «Вот мерзавец!» «О! Можешь мне не рассказывать истории о том, какая ты благовоспитанная леди!» «Я вчера имел удовольствие убедиться, что ты весьма опытна в искусстве любви. Ведь так, Гетера!» «Вам показалось!» «Чёрт возьми, кто такая Гетера?» Бастион склонился над её ухом и хрипло прошептал. «Потому, как твоё податливое тело двигалось у меня на коленях, я могу с уверенностью сказать, что ты знаешь, как доставить мужчине удовольствие». Вот теперь Джейн была поистине воспитанной леди, потому что её щёки пылали так, что это было видно даже в полумраке. «Так что ты делаешь здесь одна?» «Тёмный уголок, ночь. Тебя совсем не смущает, что твой жених находится в зале?» «Да, Джейн!» Мужской голос звучал насмешливо. «Моё имя Изабель!» Прошипела девушка. «Пусть катится к чёрту. Достал». Она сделала шаг вперёд, намереваясь уйти, но он грубо схватил её за лицо и повернул к себе. «Для меня ты останешься Джейн!» С отвращением прохрепел он, заглядывая ей в глаза. «Ночная куртизанка!» Они смотрели друг на друга с вызовом. «Отпусти меня!» Оскалилась она, но он не пошевелил и пальцем. Мужчина приблизил к ней своё лицо. Губы почти касались её губ. «Завтра...» «Ты расторгнешь помолвку и уедешь за город, ясно?» «И не днём позже!» В его голосе слышалась угроза, и он едва коснулся её чувственного рта. Но Джейн не поддалась этому соблазну. Его брату угрожает смерть. А он только и думает, как сделать ему только хуже. «Да с таким старшим братом и врагов не надо!» «Бедный Джозеф!» «Я уверена, что Изабель пыталась спасти любимому жизнь, и, возможно, если я смогу помочь ему, я вернусь домой. А этот мерзавец пусть катится к чёрту». В ней бурлила такая ярость, что она была на грани того, чтобы совершить убийство. Девушка с силой ударила его по руке, которую он держал её за лицо. Бастиан поддался. Они с ненавистью и отвращением взирали друг на друга. «Ты меня услышала, Джейн?» — холодно спросил он. «Не дождётесь. Я выйду замуж за вашего брата и буду его Изабель. А вы так и будете видеть во мне Джейн, которую не смогли заполучить в постель». Она рванула вперёд, но он схватил её за плечо и снова развернул к себе лицом. Его горячая ладонь, казалось, обожгла кожу. «Я превращу твою жизнь в ад. Убирайся из города». «Можете убить меня, как убили эму Боумен», — усмехнулась Джейн. «Тяжело осознавать, что тебе всегда предпочитают брата, да? Дрянь! Я не дрянь, но и не ангел. Но в отличие от вас, вам не больше добра. Вы же само зло». Может, поэтому вас никто не любит, Бастиан? Может, поэтому Джозеф любимчик в обществе, а вы пария, жалкий убийца, завистник?» Джейн уже давно поняла, что она перешла все границы, но остановиться не могла. Все эмоции, которые она пыталась контролировать с момента появления ее в этом веке, вырвались наружу. И его обвинения и оскорбления стали последней каплей, так же, как и его высокомерие. И теперь она просто платила ему той же монетой. Ей хотелось его унизить. Её внутренние демоны, которых она прятала глубоко внутри, проснулись. И именно он заставил их пробудиться. Он хочет превратить мою жизнь в ад? Да куда уже хуже. Дрянь? Куртизанка? «Гетера? А сам он кто? Человек, который завидует младшему брату и пытается испортить ему жизнь? который кстати, и так висит на волоске. Я вас предупредил». Блеск его глаз был пугающим. «Джейн». Он произнёс её настоящее имя, но так, что теперь из его уст звучало как ругательство. Синоним слова «куртизанка». И я вас предупредила, Бастиан. Я не дам вытирать о себя ноги». Она снова сделала несколько шагов, но остановилась и громко добавила. «Особенно таким, как вы. И вы меня ещё очень плохо знаете. Закройте свой милый ротик, пока я вам не помог это сделать. И бегите отсюда прочь, если вы не хотите объяснять констеблю, почему возле вас лежит труп». Девушка побледнела. Откуда он узнал? За этой яростью, что он пробудил в ней, чувство страха испарилось, и она на мгновение забыла, что произошло в нескольких метрах за её спиной. И теперь, понимая, что уже не важно, за кем останется последнее слово, она подняла юбки и бросилась бежать. «Завтра, Джейн! Помолвка должна быть расторгнута!» услышала она напоследок слова Бастиана. «Да пошёл ты, древний придурок, вместе со своими угрозами и трупами. Катись прямо в преисподнюю, откуда ты и появился». Сейчас её интересовали не его угрозы, а то, что она услышала. Всю дорогу до дома девушка смотрела в окно. Она любовалась рассветом и пыталась сложить в голове картинку. «Так было ли покушение? Или же этот Джек просто сбежал?» И как Бастион узнал, что за моей спиной труп? А его реакция, когда он оказался возле меня? Он сразу же смотрел на кусты. «Бог ты мой, он следил. Следил за ним. А я ему помешала». «Значит, герцог Бофор знает убийцу. Интересно, а он знает, что жертва его брат?» Как только экипаж наконец подъехал к дому, и миссис Вустер прошла вперёд, Джозеф остановил девушку. «Изабель, мне необходимо с тобой поговорить», произнёс мужчина, вглядываясь в её лицо. «Всё в порядке?» «Да просто очень устала», улыбнулась она, стараясь не выдать того, что внутри неё до сих пор бушует злость после встречи с его старшим братом в саду. «Я хочу тебя предупредить. Я и Бастиан. «В общем, у нас очень сложные отношения». «Из-за Эммы?» Сент-Мор усмехнулся. «Я бы удивился, если бы до тебя не дошли слухи. Я не хочу сейчас вспоминать прошлое, но хочу попросить тебя держаться от него подальше. За это можешь не переживать». «Спасибо». Он притянул её к себе и поцеловал в губы. Джейн закрыла глаза в предвкушении настоящего поцелуя, но почувствовала, что он уже его прервал. Что, всё? Так в этом веке целуются жених и невеста. Впрочем, мы приглашены на бал-маскарад, поэтому нас ждёт не менее интересные развлечения. Улыбнулся мужчина. Замечательно. Она выдавила из себя улыбку. Сент-Мор провёл её до лестницы, и девушка остановилась. «Джозеф, а почему ты больше не приходишь ко мне?» Её глаза смотрели на него с любопытством. «Вчера я, к сожалению, не смог. А сегодня ночью мы танцевали. Что будем делать и завтра? Ты соскучилась?» «Да», — солгала Джейн. Мне просто необходимо узнать, как часто он был у Изабель и зачем приходил. Мне казалось, что ты приходил лишь раз. Так давно это было. Усмехнулась она и обиженно надула губы. Изабель, милая, ну ты скажешь. Твоё дерево за месяц я изучил лучше, чем свою комнату. Месяц? Девушка пыталась не выдать своих чувств. «Признаться, вчера я подумал, что ты всё-таки обижена на то, что я сообщила помолвке вопреки твоей просьбе». «Так-так, вот это новости». «Нет, конечно». «Я обещаю справиться», — Джозеф игриво ей подмигнул. «Тебе опять снятся кошмары?» «Нет-нет», — Джейн махнула рукой. «Я рад». «До вечера, Джозеф». Девушка подошла к нему и взяла на себя смелость поцеловать его по-настоящему. В первую секунду чувствовалась его растерянность, но потом он принял то, что она предлагала. Джейн отметила, что он замечательно целуется. Только вот тело не отзывается на этот поцелуй. «До вечера». Она улыбнулась и побежала наверх. «До вечера». Хрипло произнёс он, и в глазах его светилось желание. Как только девушка оказалась в комнате, она сразу же взглянула на постель. Так какие отношения были между Изабелли с Джозефом? Он приходит к ней по ночам уже целый месяц, потому что ей снились кошмары. Она не хотела, чтобы он объявлял о помолвке. Джейн легла на постели и задумчиво посмотрела в окно. В комнату вошла Мэри, чтобы помочь хозяйке подготовиться ко сну. «Мисс? О, Боже! Вот что случилось!» Девушка вскочила с постели и подбежала к служанке. «Я знаю, Мэри! Я знаю!» «О чём вы?» Эмоции переполняли Джейн. Она понимала, что это лишь один из вариантов, но картинка сложилась. И теперь в глазах девушки стояли слёзы. Она умерла из-за Джозефа. Она так его любила, что хотела защитить. «Леди Изабель, что с вами?» «Мэри, ты можешь быть свободна. Я справлюсь сама». Служанка кивнула и удалилась. А Джейн упала на кровать и разрыдалась. Ей было жаль Изабель, жаль Джозефа. Она ругала судьбу за такую несправедливость. Ей не снись кошмары. Я думаю, что месяц назад она услышала о том, что Джозефу грозит опасность, и именно поэтому просила по ночам приходить к ней. Потому что знала, что днём убийца не посмеет заявиться к нему домой, где постоянно много слуг. Кто-то проследил за ним и узнал, что он проводит ночи здесь. Но почему она не сообщила ему об этом? Не заявила в полицию? И теперь у меня осталось только два варианта. Либо в комнате было слишком темно, и убийца просто не увидел, кого точно убил, считая, что Джозеф ещё тут, либо Изабель не вовремя проснулась, и ему просто не оставалось другого выхода. Надо будет попросить Мэри и провести эксперимент. Но теперь я знаю точно, она была случайной жертвой. И раз этот Джек так и не появился, значит, что в опасности не моя жизнь, а Джозефа. И теперь остаётся лишь один вопрос. Как с этим связан его старший брат?